Глава четвёртая. Записка. До запуска немца три часа. «Лера!» — послышался голос генерала через громкоговоритель. «Что?» — крикнула она и против желания всё же посмотрела вниз. «Не можешь спуститься?» «Ага, да, конечно! После того, как вы чуть меня не скрутили!» «Нет!» «На этот раз по личной теме», — ответил генерал как-то спокойнее обычного. Валерия сразу поняла, что тут что-то не так. Уж больно искренним он был. «Тебя никто не тронет! Даю слово! Спускайся!» Валерия задумчиво посмотрела вниз. «Хорошенько подумайте», — сказал Шамиль. «Я говорила, ша, «Я знаю, но с каждой минутой напряжение растет. Они ни за что не дождутся полуночи». — Знаю. Будьте начеку. Что бы со мной не случилось, план прежний — стоять до конца и собирать голоса. — Да. Валерия начала спускаться по лестнице вниз, остальные провожали ее взглядом. — Брат, — сказал Муртус Юсупу. — Да. — Я вижу, ты как-то по-другому смотришь на нашу Валерию. — Как-то по-другому это как? — Так, как будто движение мутить с ней собрался подмигнул тренер. И я?» — усмехнулся Юсуп. «Я не так молод, чтоб влюбиться в женщину за ее песенки, и не так стар, чтобы любая юбка могла мною вертеть». «Чего говоришь?» «Нет, тебе показалось», ответил Юсуп, но глаз от Валерии не отвел. Правозащитницу внизу встретил генерал, она опасливо огляделась по сторонам, «Не доверяешь мне?» «Есть повод доверять?» Ответила Валерия вопросом на вопрос. «Нет, я особо тоже не заслужил доверия. Осел я старый». «Тут ты прав». «Ты тоже не подарок, но ты права. Я же знал, на ком женюсь. Так что, короче, хочу извиниться за то, что и изменял, и врал, и за то, что кричал, и за все, короче». Я опять тебя прошу, прекращайте. Это ничем хорошим не кончится. Назад дороги нет. Нам всем уже срок светит. Не всем. Я думаю, что еще могу тебя отмазать. Штраф, условный. варианты есть. А все остальные? Тут каждый за себя. Пожал он плечами. А ты за меня, да? Сделаю, что смогу. Делай, что сможешь для себя. «Как всегда, мы сами разберемся. Мэр обещал нас поддержать». «Нету больше мэра. Его сбагрили отсюда. И вообще, все уже. Глава решил его уволить. Теперь вы сами по себе. И это значит, что будет штурм», — процедил он. «Все уже решено. Речь президента начнется без пяти двенадцать. Без десяти двенадцать я дам команду». «Спуститесь, пока есть вариант». «Ты уже знаешь ответ. Если ты все, то я поднимаюсь обратно». Генерал с сожалением посмотрел на нее, а потом сказал. «Не все». «В рацию». «Запустите». «Валерия». «Мы привели ее». «Кого?» «Кого ты просила?» «Записка». «Я никого не просила привести. «Нам пришла записка сверху. В общем, я не знаю. Она уже тут». Ряд военных, стоявших немного поодаль от них, раступился, и в их сторону медленным, неуверенным шагом направилась девушка в платке. Позади остался стоять парень со спящим ребенком на руках. Сколько ни шутил ее второй муж по поводу того, что дочь совсем на него не похожа, все равно глаза, а точнее тот же задумчивый взгляд, сразу вспомнились Валерии. «Копия отца» разве что нос слегка вздернут, как у мамы. Было немного неожиданно увидеть не только саму дочь, но и хиджаб, покрывавший ее. У них состоялся разговор, недолгий, но, вероятно, самый важный в жизни обеих. То, что они обсуждали, в целом касалось только их. Но Валерия, возможно, впервые в жизни прямо признала неправоту принятого решения и впервые в жизни дала другому человеку решить ее судьбу. Это было нелегко, ведь в таких случаях хочется сбежать, исчезнуть, вернуть все статус неопределенности. Но дочь решила, что мать ей нужна, а мать приняла решение дочери только с одним условием, что будет рядом, если ситуация с деревом закончится хорошо. Дочь не стала спорить, ведь это было важно для Валерии, на то мы порешили. Бросив робкий взгляд в сторону спавшей на руках мужчины-внучки, Валерия, совершенно растерянная, вернулась обратно и задала один-единственный вопрос. «Кто это сделал?» Но не получила ответа. Безымянная банда промолчала. Дрожащим голосом она произнесла. «Спасибо! Спасибо!» И на это все тоже промолчали. А когда Валерия заплакала, все как один принялись ее утешать.